Глава 21. Победа над смертью. 9-14 апреля 30 -го года С заходом солнца 8 апреля кончился срок субботнего покоя. Но женщинам еще нужно было купить душистые порошки и мази, из которых приготовлялась смесь для бальзамирования. Поэтому посещение гробницы было отложено до утра следующего дня. А стражи они не знали, их беспокоила только мысль, кто поможет им откатить тяжелый камень. Мария Магдалина пришла раньше своих подруг в предрассветном сумраке. Подойдя к склепу, она в смятении остановилась. Камень был сдвинут. Что это значит? Неужели даже после смерти учителя враги его не успокоились? Тем временем подоспели Соломея с Марией Клеоповой и, заглянув в пещеру, убедились, что она пуста. Магдалина в слезах побежала к Петру и Иоанну и сообщила им горестную весть «Взяли Господа из гробницы и не знаем, где положили его». Оба ученика, немедленно покинув дом, в котором скрывались, поспешили за Марией в сад Иосифа. Сначала они бежали вместе, но потом Симон отстал, и Иоанн достиг пещеры первым. Видя, что Мария права, он терялся в догадках. Кто мог, нарушив закон, оскорбить место вечного упокоения? Юноша наклонился к отверстию, но решимости войти у него не хватило. Когда в ограде показался Петр, он еле переводил дыхание — Но не таков был этот человек, чтобы долго размышлять. Не останавливаясь, Петр тотчас вошел в темный склеп. Это ободрило Иоанна, и он последовал за Симоном. Рядом с каменным ложем они увидели саван и покров для лица. Погребенный исчез. Распрашивать, протестовать, искать тело ученики побоялись. Они побрели назад в город, полные печального недоумения. Видно... Недруги решили глумиться над ними до конца. У могилы осталась одна Магдалина. Вгруженная в свое горе, она не заметила, что остальные женщины куда-то ушли. Словно не веря ни счастью. Мария еще раз приблизилась к отверстию пещеры и неожиданно увидела там двух неизвестных в белых одеждах. «Женщина, почему ты плачешь?» — спросили они потому что взяли Господа моего и не знаю, где положили его. В ней проснулась надежда. Может быть, эти люди объяснят ей случившееся, но в тот же миг Магдалина почувствовала, что сзади нее кто-то стоит и оглянулась. «Женщина, почему ты плачешь? Кого ищешь?» — спросил незнакомец. Думая только о своем...» Мария решила, что перед ней садовник, который, наверное, должен знать, где тело. «Господи!» — умоляюще говорила она. «Если ты унес его, скажи мне, где ты его положил, и я его возьму!» «Мариам!» — прозвучал до боли знакомый голос. Все всколыхнулось в ней. Сомнений не было. «Это он!» Магдалина вскричала и упала к его ногам. «Не прикасайся ко мне», — предостерег ее Иисус, — «ибо я еще не взошел к Отцу моему, но иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему». Обезумевшая от радости, едва сознавая происходящее, Магдалина бросилась из сада. Вестница, неслыханного, небывалого, вбежала она в дом, где царил траур. Но ни один из друзей не принял ее восторженных слов всерьез. Все решили, что бедная женщина с горя потеряла рассудок. То же самое подумали они, когда вслед за ней появились Иоанна, Мария Клеопова и Соломея, и стали, перебивая друг друга, уверять, что учитель жив, что они видели его своими глазами. Они рассказали, как спустились в пещеру, когда Магдалина уходила позвать учеников, и нашли там юношу в белой одежде. «Не ужасайся», — сказал он, — «и Иисуса ищите Назарянина распятого». Он восстал. Его нет здесь. Вот место, где положили его. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предворяет вас в Галилее». Там вы его увидите, как он сказал вам. Женщины признали, что сначала им было страшно говорить о виденном, но потом сам Иисус явился им на дороге и повторил повеление всем идти в Галилею. Апостолы, переглядываясь, слушали рассказ. Показались им, замечает святой Лука, слова эти бредом, и они не верили женщинам. В евангельских повествованиях о явлениях воскресшего есть ряд расхождений, естественных в том случае, когда речь идет не о вымышленном событии, а о свидетельстве многих очевидцев. Согласовать их во всех деталях едва ли возможно. Ясен лишь основной ход событий – Первыми на рассвете к гробу идут Мария Магдалина и другие женщины. Магдалина опережает их, придя, когда было еще темно. Она находит гроб пустым и зовет Петра и Иоанна. В ее отсутствие женщины заглядывают в пещеру и видят юношу, а позднее на дороге им является Иисус. Магдалина, вернувшись к гробу, видит Иисуса и сообщает об этом апостолам. Иисус в этот же день является двум ученикам, идущим в Маус Петру и Одиннадцати. В конце праздничной недели было второе явление Одиннадцати вместе с Фомой. После того, что стряслось, ученики были далеки от надежд на чудо, и меньше всего они предполагали, что скоро Бог превратит их самих из трепещущих, раздавленных катастрофой людей в провозвестников новой веры. Много непостижимого хранят анналы истории, но можно смело сказать, что самое невероятное в ней – жизнь Иисуса Назарянина и тайна, которая его жизнь увенчалась. Справедливо считать, что эта тайна выходит за пределы, доступные человеческому знанию. Однако есть и осязаемые факты, находящиеся в поле зрения историка. В тот самый момент, когда церковь, едва зародившись, казалось, навсегда погибла, когда здание, возведенное Иисусом, лежало в развалинах, а его ученики потеряли веру, все внезапно коренным образом меняется. Ликующая радость приходит на смену отчаянию и безнадежности. Те, кто только что покинул Учителя и отрекся от Него, смело возвещают о победе Сына Божия. Что-то произошло, без чего не было бы самого христианства. Самое раннее непосредственное свидетельство об этом принадлежит человеку, в жизни которого встреча с Иисусом произвела полный переворот. Встреча же произошла спустя 5-6 лет после Голгофы. Этот человек, Савол Торсийский, впоследствии Павел, писал христианам Коринфа: Я передал вам, во-первых, то, что и принял, что Христос умер за грехи наши. По Писаниям, и что он погребен, и что он воздвигнут в третий день по Писаниям, и что он явился Кифе, потом двенадцати, затем свыше, чем пятистам братьям одновременно, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили, затем явился Иакову, потом всем апостолам, а всех явился и мне, словно недоноску». Ибо я наименьший из апостолов, я, который недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Обращение Павла произошло около 36 -го года. Послание написано им в 50-х годах, уже после того, как он узнал подробности пасхальных событий от Петра Иоанна Иакова. Павел не упоминает о Марии Магдалине и других женщинах по вполне понятной причине. Свидетельства женщин не считались в ту эпоху заслуживающими внимания. Во втором веке Цельс с презрением писал о полубезумной женщине, которой пригрезилось, будто она видела воскресшего. Это Павлова свидетельство вместе с пасхальными повествованиями Евангелий приводит нас к реальному факту, который духовно воскресил учеников и подвиг их на проповедь «Благой вести». Архиереи думали, что с галилейским мессией покончено, но теперь они оказались бессильно остановить новое движение. Рассказ стражников о необычайных феноменах, сопровождавших исчезновение тела, мог, конечно, смутить Синедрион. Понадобилась своя официальная версия. Как сказано в Евангелии от Петра, жрецы решили, что лучше прибегнуть к обману, чем попасть в руки народа иудейского и быть побитыми камнями. Евангелист Матфей, единственный из авторов канонических Евангелий, упоминает о страже у гроба. Он же говорит о том, что в момент воскресения стерегущие были устрашены колебаниями земли и явлением ослепительно блестящего ангела. Они стали как мертвые, то есть потеряли сознание. По Матфею камень от входа отвалил «Молневидный ангел» было объявлено, что ночью, когда стража задремала, ученики Иисуса похитили его тело и стали говорить, будто он жив.